Правило отстоя В благословенные до на планшетные времена, когда старший брат многого не мог видеть, на скорой существовало такое понятие, как отстой. Иногда после вызова бригада не спешила отзваниваться на подстанцию, а останавливалась в каком-нибудь укромном месте и отдыхала. Врач мог заполнить карточки, фельдшер приводил в порядок салон, водитель заливал жидкости в недра своего железного коня. Ну, или же народ чем-то еще занимался, но это не суть важно. Ну, а уж те, кто освободился за 10 минут до конца смены, отстаивались чуть ли не сплошняком. Ведь известно же, что перед самым концом смены, согласно закону подлости, выпадают самые затяжные вызовы. С долгим сидением и дальней госпитализацией, это как минимум 2 часа переработки. Моральные стороны отстоя, а вот в это время кому-то стало плохо и тому подобное, мы касаться сейчас не будем. Тем более, что в наше время это позорное явление изжито практически повсеместно, благодаря достижениям прогресса. Недреманное око старшего брата видит бригаду всегда и везде. Я сейчас о другом. Обычно для отстоя бригады выбирали какое-то... Угромное место в своем хорошо знакомом районе. И нередко полились. Какой-нибудь собаковладелец во время прогулки с четвероногим другом увидит одиноко стоящую без дела в глухом месте скоропомощную машину. Ну и стукнет куда следует, письменно там или звонком. Стукнет с указанием номера автомобиля, а некоторые еще и номер подстанции укажут. Он же на машине спереди и сзади написан. Но вот на доктора Генкина никогда таких жалоб не поступало. Потому как Генкин отстаивался не в глухомании, а исключительно возле поликлиник. Во-первых, скоропомощная машина у поликлиники никаких подозрений не вызывает. Во-вторых, все, кто пытается попросить измерить давление, ну там или пристает с каким-то медицинским вопросом, может спокойно, отправляться в поликлинику, куда его, собственно говоря, и отправляли. В общем, хочешь что-то спрятать, положи это на видное место. Этот закон не знает никаких исключений.